Все присутствующие выразили согласие с мнением Голицына, который закончил речь такой фразой. «Воля ваша, кого изволите, только надо бы нам себя полегчить». «Как себя полегчить?» – спросил Головин. «Так полегчить, воли себе прибавить». Это неожиданное предложение совпало с общим тайным желанием собравшихся взять с будущего государя или государини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 Анну Иоанновну». Все ответили единодушным одобрением. Но Верховный Совет не объявил еще содержание сочиненных им пунктов, продолжая переделывать и дополнять их. Согласно замыслам Совета, Анна Иоанновна должна была обещать иметь наиглавнейшее попечение и старание не только о содержании, но и о крайнем и всевозможном распространении православия исповедования нашей веры греческой. В супружество во всю мою жизнь не ступать и наследника себе не определять. Еще обещаемся ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в восьми персонах всегда содержать и без оного согласия. Ни с кем войны не вчинять, миру не заключать. Верных наших подданных никакими податями не отягощать. Знатные чины выше полковничего ранга не жаловать. Ниже к знатным делам не определять. У шляхетства, то есть дворянства, Живота, имения и чести без суда не отнимать. В и деревни не жаловать. В придворные чины как русских, так и иностранцев не производить. Государственные доходы в расход не употреблять. Впоследствии члены Совета внесли в эти пункты еще два важных дополнения – подчинение Гвардии Совету и формулу «А будя чего по всему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской». Таким образом, Верховный Совет стремился вести в России так называемое «олигархическое правление», то есть разделение верховной власти между государем и высшей аристократией. Но этот проект члены Совета представили Анне и Анновне не от своего имени, а от лица всех духовных и светских чинов. Они допустили явный и сознательный обман, скоро обнаруженный Анной. С изложенными выше пунктами были посланы в метаву, где жила Анна, три лица, по одному от Верховного Совета Сената и Генералитета. Стали ждать ответа Анны. Это ожидание носило крайне тревожный характер, так как пункты верховников вызвали всеобщее возбуждение и прицание. Мелкое нетитулованное дворянство волновалось и по ночам собиралось на тайные совещания, где произносились горячие речи против членов Верховного Совета и в защиту Анны которую желали видеть на престоле самодержицей. 1 февраля был получен ответ Анны. Она выразила согласие принять российскую корону на тех ограничивающих ее власть условиях, которые были изложены в пунктах. 2 февраля было созвано торжественное собрание всех духовных и светских чинов, и ему был прочитан ответ государыни. По словам Феофана Прокоповича, продолжительное мертвое молчание было ответом собрания. Наконец раздался чей-то негодующий голос: "Не ведаю, да и весьма дивлюся, от чего на мысль пришло государю не так писать". Никто ничего не сказал на это замечание. Начали подписывать протокол заседания, а затем безмолвно разошлись. Но за стенами дворца Негодование всех недовольных ограничением самодержавия в пользу членов Верховного Совета нашло себе выражение в решении обратиться к государни с просьбой быть самодержицей по старине. Среди самих членов Совета возникло разногласие опубликовать ли во всеобщее сведения подписанные пункты теперь же или ждать приезда государни. Решили подождать, а императрицы послали сообщение, что ее ответ был принят всеми с восторгом. Это было новой ложью. 10 февраля 1730 года Анна приехала в село Всесвятское под Москвой. До нее уже дошли слухи ображении, возникшем в связи с пунктами, и об отказе многих принять их. Поэтому она заняла выжидательное положение. Больше недели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 Анна ответила, «Мое постоянное желание было управлять моими подданными мирно и справедливо, но я подписала пункты и желала бы знать, согласны ли члены Верховного Тайного Совета, чтобы я приняла то, что теперь предлагается мне народом». Молчаливым поклоном члены Совета выразили свое согласие. Императрица продолжала, «Стало быть, пункты, поднесенные мне в метаве, были составлены не по желанию народа?» «Нет, нет!» — раздались многочисленные возгласы. «Стало быть, ты меня обманул?» — князь Василий Лукич. Обратилась она к Долгорукому. Затем она приказала принести подписанные ею пункты и ее письмо к Верховному Тайному Совету. Головкин подал ей эти документы, и Анна разорвала их пополам. Таким образом, задуманное Верховным Советом ограничение власти монарха было уничтожено, и Анна стала самодержцей, подобно прежним государям. Дворяне и члены Совета беспрекословно стали подходить и целовать руку императрицы. Куски разорванных государственных документов, скрепленные булавкой, до сих пор хранятся в одном из государственных архивов. Анна Иоанновна, вступление которой на престол сопровождалось столь необычными в русской истории обстоятельствами, родилась 28 января 1693 года, так что при воцарении ей было уже 37 лет. Она была дочерью старшего брата Петра Великого, царя Иоанна V. Нелюбимой матерью Анна была всецело предоставлена по гувернанток и учителей, из уроков которых царевна ничего не вынесла. В возрасте 17 лет ее выдали замуж за курлянского герцога, но она скоро овдовела. Герцог Лирия описывает наружность Анны Иоанновны так. «Царевна Анна очень высока ростом и смугла, У нее красивые глаза, прелестные руки и величественная фигура. Она очень полна, но не отяжелела. Нельзя сказать, что она красива, но вообще приятна. По словам Натальи Долгорукой, Анна была такого роста, что на целую голову превышала почти любого мужчину. На престол... Анна Иоанновна вступила совершенно неподготовленной, и при ней все управление государством сосредотачивалось в руках ее любимца, герцога Берона. Сама же императрица предпочитала всякого рода увеселение. Любимым ее развлечением была охота, и в газетах того времени часто сообщалось об охотничьих трофеях государни: То она убила дикого кабана, то медведя, то какую-нибудь птицу. Анна очень любила одеваться, предпочитая всегда яркие краски. При ней было даже запрещено являться во дворец в черном платье. Сама она в будние дни носила длинное широкое платье зеленого или голубого цвета, а голову повязывала красным платком. В 1736 году Анна вела в России итальянскую оперу – имевшую большой успех в высшем обществе столицы. Но сама императрица предпочитала другие забавы. Она держала большой штат шутов, шутих, скоморохов, рассказчиц, а также всевозможных коллег и уродов. Наиболее известные ее шуты – Балакирев, забавлявший еще Петра Великого, еврей Лекоста, итальянец Педрила, князь Галицин, князь Волконский – И Апраксин. В 1740 году Анна женила Шута Голицына на безобразной карлице-галмычке Анне Бужениновой. Эта шутовская свадьба превосходно описана Ложечниковым в его романе «Ледяной дом». Свадебный пир справлялся в доме, в котором решительно все: стены, окна, двери, мебель, посуда, канделябры – и даже брачные ложи молодых было сделано изо льда. К этой комической свадьбе готовились долго, так как в ней должны были принять участие представители всех народностей, населявших в то время Российскую империю. Родственник Анны Иоановны, генерал-губернатор Москвы Салтыков, был исполнителем всевозможных поручений императрицы. Он разыскивал и посылал в Петербург карлиц, рассказчиц, персидских лошадей, до которых Анна была большая охотница, чернобурых лисиц, гусли, позументы и тому подобное. Государыня очень любила птиц, в особенности попугаев. Клетки с ними висели во всех комнатах дворца. В одном из внутренних дворцовых садов Анна развлекалась стрельбой по дичи выпускаемой на волю. Во всех углах дворца у императрицы были под рукой заряженные ружья. Она стреляла из окон пролетавших птиц и требовала, чтобы придворные дамы делали то же самое. Однажды она так увлеклась голландскими волчками, что из Амстердама для дворца выписывались целые ящики бечевок, употреблявшихся для пускания таких волчков. Указанные черты характера Анны не могут, однако, служить основанием для отрицательной оценки всего ее царствования. Напротив, историк князь Щербатов совершенно справедливо говорит об Анне Иоанновне следующее. «Ограниченный ум, никакого образования, но ясность взгляда и верность служения, постоянное искание правды, никакой любви к похвале. Никакого высшего чистолюбия, поэтому никакого стремления создавать великое, сочинять новые законы. Но известный методический склад ума, любовь к порядку, забота о том, чтобы не сделать что-нибудь слишком поспешно, не посоветовавшись со знающими людьми, желание принять самые разумные меры, любовь к представительству, но без преувеличения». Впоследствии императрица Екатерина Великая говорила, что Анна правила государством лучше, чем Елисавета. В ее царствовании в России поднялось просвещение. Выдвинулись Тредяковский и Ломоносов. Стали издаваться научные журналы. Появились русские ученые. Была организована вторая экспедиция Беринга к берегам Аляски. Некоторые историки... Справедливо указывают, впрочем, что правление Анны было эпохой господства в России иноземцев. В оправдании этого историк Валишевский приводит такие соображения. Иностранцы не были ни гениями, ни образцами добродетели. Но среди неурядицы, в которую бросила страну неоконченное дело Петра, они одни, приблизительно угадывая ее судьбы, имели достаточно способностей и хладнокровие, чтобы насколько можно охранить ее интересы в этот критический период. Немецкое влияние особенно сильно сказалось при назначении императрицей преемника себе. Совершенно минуя дочь Петра Великого, цесаревну Елизавету. Анна Иоанновна еще в 1731 году назначила наследником русского престола будущего сына своей племянницы, дочери старшей сестры Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской. В то время этой племяннице было всего тринадцать лет, и она даже еще не была замужем. Только в 1733 году она приняла православие и стала называться Анной Леопольдовной. Императрица остановила свой выбор именно на ней потому, что хотела устранить от престола нелюбимую Елизавету. Анну Леопольдовну выдали замуж за приглашенного в Россию принца Антона Ульриха Брауншвекского. И от этого брака в 1740 году родился сын, будущий император Иоанн VI. Во время болезни Анны Иоанновны возник вопрос, кто будет править государством до совершеннолетия младенца императора. Наиболее влиятельные при дворе Анны лица – Астерман, Левенвольд и Берон предполагали назначить правительницей мать Иоанна, Анну Леопольдовну, но императрица и слышать не хотела об этом назначении. Тогда Миних, Астерман, Левенвольд, Ушаков, Трубецкой и Куракин указали на Берона, как на регента малолетнего императора. Сам Берон при этом дипломатично не высказывался, хотя Анна хорошо понимала, чего он добивается она упорно отказывалась назначить регентом и его, опасаясь оскорбить таким назначением национальное чувство русских. Она знала, как ненавидел народ Берона и немцев вообще. Тем не менее, 16 октября 1740 года императрица все-таки вручила Берону подписанный указ о назначении его регентом. Говорят, что, передавая ему этот указ, Она сказала, «Я подписала твою погибель». Впрочем, по другой версии, она при этом сказала, «Не бойся». На следующий же день императрица скончалась. Перед смертью она позвала духовника и велела читать отходную. В числе окружавших ее лиц она узнала Миниха и обратилась к нему со словами, «Прощай, фельдмаршал». «Простите все». Это были ее последние слова.